Урок 8. Литература. Давно это было, так давно, что у Лукоморья ещё дуб зелёный не вырос, и кот учёный не родился. Лето в ту пору в наших краях круглый год гостило. Весь год птицы пели. Но однажды собралось лето и ушло куда-то. Стали птицы думать и гадать, что же им делать. И решили вслед лететь и лето догонять. Первыми тронулись в путь дорогу трясогуски и мухоловки. Летят они с тайкой и видят. Ворона дождевых червей собирает. «Эй, серая, полетели с нами лето догонять!» — крикнули ей птицы. «Каррр! Рано еще!» — ответила ворона. Жалко ей было вкусных червей оставить. А дни тем временем все дождливее становились, Ночи холоднее. Дрозды склевали последние ягоды на рябине И в путь отправились. Летят и видят. Ворона у реки ракушки собирает. «Эй, серая, полетели с нами лето догонять!» Крикнули они ей. «Каррр! Рано еще!» Ответила ворона. Уж больно вкусны были речные улитки. Дни всё короче становились, а ночи длиннее. Заторопились в дорогу утки. "Эй, серые, полетели с нами лето догонять", крикнули ей утки. "Кар! Рано ещё", ответила им ворона. На следующее утро проснулась ворона, а вокруг всё белым-бело. Снег выпал. Караул проворонила, заголосила ворона и полетела к человеческому жилью. Там зимой легче прокормиться. Стой поры так и повелось. Весну и лето вороны в лесу проводят, а на зиму поближе к человеку перебираются. Выполн не задание. Попробуй пересказать текст своими словами.